Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенмэном. Ричард Льюис Бойер. Шерлок Холмс и шпионы Кайзера. Сборник. Тайна Уилтонской запруды Повесть. Часть 3 Загадка кленовых календарей листьев Ни для кого время не тянется столь медленно, как для людей, вынужденных сидеть и ждать неприятного, а в худшем случае смертельного исхода ожидаемого события. В самом деле, Вэтсон, оставьте в покое свои часы. От того, что вы каждые 20 секунд вытаскиваете их из кармана, время не пойдет быстрее. Сейчас только половина седьмого. У нас еще целый час до того, как Эдвард отправится на свидание у насосной станции и будет дожидаться свою возлюбленную на каменной скамье под китайским вязом. Если... За всем этим стоит Блэкторн, а мы с вами в этом уже убедились. Можно держать пари, что он уже затаился где-нибудь поблизости и наблюдает за нами. Думаете, у Блэкторна есть револьвер? Я очень бы удивился, если бы его не было. Однако у нас они тоже имеются, и мы оба мяткие стрелки. Конечно, но у Блектерна есть трость, вид у нее довольно грозный. Холмс прекратил расхаживать по комнате и стал задумчиво поглаживать подбородок. Да, вид у нее. Но вид бывает обманчив. Вы видели ее вблизи? Я признался, что не имел такой возможности. Она из бамбука, продолжал Холмс. Он, несомненно, привез ее с востока. Из своих загадочных странствий удивительный материал этот бамбук. У меня на душе не спокойно и я не боюсь в этом признаться да да разумеется уже мягче ответил он мы все тревожимся за юного эдварда и его семью когда его приключение завершатся? и завершаться надеюсь благополучно готов спорить что кое-кто в бергширри станет утверждать будто он Он еще слишком зелен, чтобы принять для себя обязанности главы семьи. Ха! Э, как же они ошибаются! Я убежден, этот человек, хотя он и молод, обладает всеми задатками, необходимыми для того, чтобы играть видную роль не только в рейдинге и его окрестностях, но впоследствии и в палате общин и даже в высших сферах. — Хорошо сказано, Холмс, хорошо сказано. В этот момент в дверь постучали. Холмс открыл. За ней оказался добродушный мистер Мэнсфилд, управляющий гостиницей с двумя запечатанными конвертами в руке. На лице Холмса, когда он ознакомился с их содержанием, появилась Понимающая усмешка. Затем он передал мне две телеграммы. Первая была от Стэнли Харгоула из Королевского зоосада. Не кленовые листья ТЧК, скорее ирландский плющ или полотан ТЧК, Харгоуф. Вторую отправил Юстас Смарт из Британского музея. Пять лепестков, точека, не 4 точека, Смарт. Ну, Ватсон, что вы теперь думаете о моих ночных скитаниях по берегам Запруды? — Дорогой эх, Холмс, не знаю, что и думать, — тихо промолвил я, опускаясь на стул и рассеянно глядя в окно, за которым виднелась Уилстонская запруда. что такое?» — сказал он, достав кожаный кесет и набивая трубку табаком. «Снова тревожитесь о моем душевном здоровье?» «Вы должны признать, что все это...» Довольно странно. Блуждаете ночью вдоль канала с потайным фонарем, потом ищете опавшие кленовые листья в местах, где кленов и в помине нет. Нетрудно было объяснить такое поведение умственным расстройством. Ну-ну, сейчас не время для врачебных заключений, дружище. В конце концов, нам надо изловить преступника. А если повезет, то и парочку. Так что идемте, полюбуемся за прудой в вечерних сумерках. Какая там красота! На синей глади воды отражаются красновато-золотые близки заката. Идельное место для свиданий, не так ли? Или для... Смертельные ловушки. Вы уже забыли о событиях, прошедших дней? Конечно, нет. А теперь последуйте моему примеру. Зарядите револьвер и положите его в карман. И пойдемте. Холмс, вы с ума сошли? Какого черта? Вы берете удочку. Неужели бамбуковая тростинка чуть толще карандаша послужит защитой против здоровенной палки? — Ага. Опять бамбук, да? — Как я уже говорил, бамбук — замечательный материал и такой легкий. Смотрите, словно рапира в руке, правда? — Ну, да... Немного похоже, но я смотрю, вы отломали верхнюю часть вместе с лязкой. У вас осталась лишь палка длиной 4 фута. — Да, вы правы, но кто не рискует? Идемте же, опаздывать нельзя. Пометуя о времени свидания, Мы с Холмсом вышли из гостиницы по разводному мосту, пересекли канал и в суровом молчании направились к Уилтонской запруде. Уже второй раз за последние два дня. В угасающем свете вечерней зари запруда и впрямь была прекрасна. Когда мы проходили мимо топких берегов, в прибрежных ивах и камышах шелестел ласковый ветерок поравнявшись с насосной станцией мы увидели небольшую рощицу одно дерево стояло в стороне от других у самого края воды это был китайский ясень холмс остановился в футах в 20 выше заболоченного берега В меркнувшем свете он указал своей обрезанной удочкой на кромку воды. «Посмотрите туда, Бадзин. Скажите, что вы видите?» Я взглянул на коричневый ил под нашими ногами. Солнце уже почти село. Было не непросто заметить в его тусклом свете что-нибудь необычное. Я как мог напрягал зрение но сумел разглядеть на поверхности почвы лишь нечеткие темные отметины. «Э, «Вижу какие-то углубления в слежавшемся или не смело ответил я. «Похоже на следы от ваших пуль, на чудесных обоих, миссис Хадсон». «Очень хорошо!» Кажется, с годами ваша наблюдательность улучшилась. А что насчет формы этих отпечатков? Я снова взглянул туда и прищурился, но мало что смог различить. Ну, э, кажется, с одной стороны очертания более неровные, чем с другой. Неплохо, Мальцин. Для начала неплохо, а теперь давайте спрячемся в этих кустах. Коли я не ошибаюсь, Эдвард придет первым, если то лихорадочное состояние, в котором он находился с утра, о чем-то говорит, его не удержит и судовой канат. А, Блэкторн, с какой стороны явится он? У меня такое чувство, что от железнодорожной линии, которая проходит по насыпи над каналом, он достаточно умен, чтобы понимать, экипаж, в котором он так любит красоваться перед деревенскими жителями, выдаст его. С другой стороны, как владелец железной дороги, он может выбрать любой вагон, какой пожелает. Нет, он определенно поедет поездом. Теперь он либо в пути, либо уже приехал и ищет, где спрятаться. Мы тоже укрылись в густых зарослях кустарника, устроившись на ворохе сухих листьев и стали ждать развития событий. «Здесь так спокойно», — заметил я. «Пока». «Пока спокойно», — ответил Холмс. «Да, место кажется мирным и тихим. Но, как я уже говорил, видимость бывает обманчивой. Припомните события последних дней, а также то, что рассказывал о своем многострадальном семействе наш дорогой Эдвард. Невзгоды начались уже давно. Разве нет?» «Да, да, э, много лет назад. Ага, на воде появилось мягкое золотистое свечение, солнце заходит. Что за чудовище таится там в глубине?» Я обернулся, чувствуя, как по спине пробежал холодок, словно шедший оттуда с топких берегов безмятежного пруда, и ничего не смог» ответить Вскоре мы различили в сумерках стройную фигуру и быстрые шаги Эдварда. Он явился к назначенному месту свидания с букетом цветов. Я стал бронить Холмса за то, что он обманул этого благородного юношу. Как мог он, зная, что скрыто за чарующими строками любовной записки, все же отправить Эдварда на смертельно опасное рандеву. Холмс возразил. — Если бы вы слышали, как подробно я наставлял и предостерегал Эдварда, то на душе у вас было бы куда спокойнее. Я гивнул и почувствовал, что тревога улеглась. Юный Боном был уже совсем рядом. В предвкушении долгожданной встречи со своей детской любовью юноша позабыл о всяких страхах. Он достиг каменной скамьи и сел на нее, положив букет к себе на колени. Я устроился на траве в нескольких футах от Холмса и осматривал в бинокль соседние дороги и поля. На глаза мне не попалось ничего странного или хотя бы интересного. И вдруг я услыхал приглушенный шепот своего товарища. «Уатсон, скажите, что вы видите вон там, между двумя высокими тополями Это э, молодая женщина? О, Боже, думаете? Да. Более того, я уверен, это идет Люхи Барнс. Но как она оказалась замешана в этом нечистом деле? Должен сказать, она сильно упала в моих глазах. Вы несправедливы, возразил я. Возможно, ее как и Эдварда просто обманули. Если Блэкторн посулами или уговорами заставил кухарку написать записку, разве не мог он раздобыть вторую такую же написанную мужской рукой? Холмс повернулся и уставился на меня. Сразу два часа. Агнца на заклание. Тьфу. И почему мы не захватили с собой элфа? Чонга неподалеку. Может, мне сбегать за ним? Нет, слишком поздно. Как бы там ни было, времени возвращаться. Нет, я останусь здесь и буду наблюдать за Эдвардом. Если что-то случится, зовите меня на помощь. Это спугнет Блекторна а я побегу на перерез Люси, чтобы предостеречь ее. Если где-то поблизости в засаде сидит сообщник Блектерна, и вы его заметите, или он заметит вас, без колебаний, пускайте в ход оружие. Продравшись через заросли, я вышел на тропинку в том месте, где мы увидели Люси. — Хей! — Девушка затаила дыхание и обернулась. При виде меня она попятилась. «Кто вы?» – прошептала она, явно перепугавшись. «Вы миссис Люси Барнс, друг Эдварда Боннама?» «Ну, да, возможно, думаю, это вы и есть». Я тоже его друг. — Скажите, кто вы? — повторила она еще более испуганным голосом. — Я Джон Уатсон. Эдварда преследуют злоумышленники. Спасаясь от них, он попал к нам на угольную баржу. Сейчас он сидит на той самой скамье, о которой вы упомянули в своей записке». В записке? Я я не писала ему никаких записок. Откуда вы это взяли? Я? Это долгая история, э, мисс, а время дорого. Вкратце дело обстоит так. Некая темная личность по имени Блектерн. Вам знакомо имя Джека Блектерна? Да, я презираю его. Ага, в таком случае не сомневайтесь, я и мои друзья разделяем ваше презрение. Насколько я понимаю, вам от имени Эдварда назначили тайную встречу в этом самом месте, сегодня на закате. Она стыдливо опустила голову, но даже ее смущение не помешало мне различить выражение прекрасного лица, ту самую решительность, которой в полной мере был наделен Эдвард. «Боже, спаси этих прекрасных молодых людей!» — возмолился я. «Прошу, отведи от них беду!» Да! Я получила записку и была вне себя от счастья, когда прочитала ее, по крайней мере, до этой минуты. С Эдвардом все в порядке? Пока что да, но мы должны быстрее вернуться к моему другу, Шарлоку Холмсу, который в некотором роде присматривает за ним. Я... «Уже слышала это имя?» «Несомненно. Но оно знакомо многим, и многие благословляют его. Так э, мы идем?» Люси высокая, грациозная, пышащая деревенским здоровьем девушка, быстрым шагом направилась к месту свидания. Признаться, спустя полминуты я начал задыхаться. Она уже почти летела по тропинке. И вот мы подошли к каменной скамье. Она была пуста. Лишь букет Эдварда валялся рядом на земле. Я спросил Люси, знает ли она, как дойти до гостиницы «Конская тропа». Она ответила, что знает, и я велел ей бежать туда, Пусть разыщет баржу Чомга, пришвартованную близ насосной станции, и отправит к нам эльфа Вновь, оставшись один, я принялся осматривать окрестности в бинокль и вдруг заметил в четверти мили от берега две движущиеся фигуры. Они приближались к длинным устким мосткам, протянувшимся над водой на 60 километров или 80 футов. Все это мне очень не понравилось, и я помчался туда. Взобравшись по береговому склону, я пригнулся и пошел под деревьями, чтобы остаться незамеченным. Вскоре я уже сумел различить стройную мальчишескую фигуру Эдварда позади... Ковылял негодяй Блектерн, размахивая своей тростью прямо за спиной у юноши. Я пришел в ярость, так что мне стоило большого труда взять себя в руки и тихонько следовать за ними. К счастью, слежавшийся песок и ил, гасившие звук шагов, а также наступившая темнота, позволили мне подкрасться поближе. Те двое подошли к длинным мосткам, возвышавшимся над поверхностью за пруды фута на четыре, а в ширину едва достигавшим ярда. Я свернул с заросшей тропинки, по которой шел, и укрылся под деревьями. Конская тропа совсем рядом. Элф и Люси, конечно, вот-вот будут здесь. — Ты, парень... «Иди на мостки!» Благоразумный юноша остановился на краю сооружения и глядел на Блэктерна, Я видел ярость в его глазах. Но заметит ли ее Блэктерн? Или он, считая себя умнее и хитрее всех, не придал этому значения? Блэктерн тоже был взбешен. Он замахнулся тростью, извергая проклятие, а затем начал со свистом размахивать ею в воздухе. Совершенно безоружный Эдвард Боном не шелохнулся. Тут у меня за спиной раздался тихий посвист. Я обернулся и в трех ярдах от себя увидел Холмса, прижавшего палец к губам. Он наклонился ко мне и едва слышно прошептал. «Я долго этого дожидался, Батсон, чтобы отправить Блектерна в тюрьму или нависельницу. Требуется получить доказательство его злонамеренности. Короче говоря, мы должны увидеть, действительно ли он собирается убить Бонова. И тогда мы вмешаемся. Вы готовы». Я кивнул, и мы стали подкрадываться к противникам, которые теперь медленно продвигались по шатким мосткам к центру Уилтонской запруды. — Если Бонному придется туго, мы достанем револьверы и застрелим Блектерна. Я велел Эдварду лечь, как только он заметит оружие. Но будет лучше, если мы увидим, Каковы намерения, мерзавца? Наше преимущество в том, что Блекторн не знает о нашем присутствии. Блекторн неумолимо наступал на юношу Брамача. «Ты имел наглость!» «Ухлёстывать за мисс Банс, хотя прекрасно знаешь, что она предпочла меня. Да, кто ты такой есть, мальчишка? У меня горы, золото, железная дорога, а скоро приберу к рукам каналы и буду богаче всех в Уэст-Кантри, а ты...» «Ты пойдешь <связь> к Эдену!» ухватил трость прямо под рукояткой и стал вертеть ею. Когда он перебросил ее из -за руки в руку, я к своему ужасу увидел, что это уже не трость, а сверкающий клинок длиной в целый яр. Он снова принялся махать своим оружием из стороны в сторону в нескольких дюймах от шеи юноши и подходил все ближе и ближе, вынуждая Эдварда отступать. Я шел позади Блекторна, который, как всякий задира, был полностью поглощен своей жертвой. За мной следовал Холмс со своей обрезанной удочкой. Я подкрался совсем близко к блэктерну выглянул из-за его плеча, бывшего на полфута ниже уровня моих глаз, и удостоверился, что Эдвард видит нас с Холмсом. Я понимал, что это придаст ему сил. Так оно и случилось. К этому времени мы были на середине мостков. Несмотря на темноту, я почувствовал, что рядом есть кто-то еще, и ощутил знакомый запах. То было мерзостное зловоние тухлого мяса. Дважды я заметил на поверхности воды большие воронки и услыхал громкий всплеск, будто под гнами плавала громадная рыбина. Я сунул руку в карман пиджака, готовясь достать оружие и выстрелить, если появится возможность убить Блекторна, не задев Эдварда. Внезапно Эдвард вскликнул и схватился за плечо, из которого хлынула ярко-алая кровь. Без сомнения, Блектерн повредил артерию. Я понимал, что если сразу же не наложить тугую повязку, раненый может быстро ослабнуть и даже погибнуть. И тогда Холмс решился действовать. Он выскочил вперед. Замахнулся своим ничтожным орудием, сделанным из удочки, и ощутимо стукнул Блекторна по затылку. Блекторн обернулся, увидел позади себя двух мужчин, и на его лице отчетливо проступила паника. Но Холмс вдруг поскользнулся на гнилом настиле ветхих мостков и упал на бок. «Я...» остолбенел от ужаса. Он был совершенно беспомощен. Негодяй навис над ним, отвел правую руку в сторону и согнул ее в логе, готовый вот-вот пронзить стальным лезвием сердца моего друга. Но Холмс увернулся. Его жалкое оружие откатилось в другую сторону и оказалось в руках у Эдварда, а Блекторн силой воткнул клинок в деревянные доски настила Он тянул и тянул его на себя, пыхтя, как паровоз, но вытащить не мог. Эдвард встал в позу фехтовальчика, держа перед собой сломанную удочку. Он тоже стукнул Блекторна по затылку и начал пахнуть околачивать его голову с боков, нанося, должно быть, весьма чувствительные удары. Когда Холмс поднялся на ноги, Блектор наконец высвободил свой клинок и отвел его назад. Он повернулся лицом к молодому человеку, но Эдвард ударил первым. Он сделал ловкий выпад и... Вонзил латунный наконечник удочки прямо в глаз злодею. Такое пренебрежение фехтовальным этикетом, разумеется, меня крайне шокировало. Это было так не похоже на юного Эдварда, однако я признал, что укол оказался весьма действенным. Блекторн завопил от боли, прижав к глазам руку, по которой тут же заструилась кровь. В агонии он принялся бессознательно размахивать клинком. Поистине то была слепая ярость. Затем он пошатнулся и, не удержавшись на хлипких досках настила с перекошенным от ужаса лицом полетел вниз. Когда он исчез в бурлящей воронке, вода, сомкнувшаяся над его головой, приобрела легкий красноватый оттенок. Первая моя мысль была об Эдварде. Мы перенесли его на тропинку. Я сбросил пиджак, снял с себя сорочку, разорвал ее на полосы и перевязал ему плечо. К счастью, рано оказалось не так серьезно, как я опасался. Через несколько минут тугая повязка остановила кровотечение, и Эдвард уже был вне опасности. Мы с Холмсом стали обсуждать, как переправить юношу в гостиницу, и тут появились Элф и Люси. Общими усилиями нам удалось дотащить ослабевшего Эдварда Эдварда до гостиницы, до нее было недалеко, но ведь и юноша оказался не из легких. Я был сражен усталостью, вызванной беспокойством, многочисленными перебежками, напряженным ожиданием и ужасным финалом, разыгравшимся на мостках Уилтонской запруды. На следующее утро во время веселого дружеского завтрака к нашей компании присоединился Томми. Эдвард объявил, что решил поездом ехать в Рейдинг, чтобы как можно быстрее очутиться дома в Боном Плейс. Естественно, мы были приглашены к нему, включая матросов и, разумеется, очаропательную Люси Барнс. Мы без дальнейших проволочек сели в поезд и покатили на восток. Через Хангерфорд, Кинбери, Ньюберн, Воггемптон, пока не достигли предместьей Рейдинга. Здесь, в деревушке Бергфилд, Эдвард остановился в другой своей любимой гостинице под названием «Хитрец». Он нанял экипаж, надо сказать почти столь же роскошный, как лондо покойного Блеттона. Мы в шестером затолкались в его шикарное нутро, выехали со двора гостиницы и покатили в боном блейс располагавшийся в шести милях к северо-востоку от Рейдинга. Боном Плейс представлял собой просторный, но не чрезмерно большой каменный особняк, окруженный привольными зелеными лугами и пастбищами. К дому вела длинная аллея, обсаженная высокими деревьями. Центральная часть дома, как и многие здания в этих краях, была возведена в конце XVIII столетия, а завершилось строительство в эпоху регенства. Элегантный портик с колоннами и высокие верные окна сулили нам приятное времяпровождение. Мы подъехали к конюшенному двору, где грумы распрягли лошадей и отвели их в стойло. В доме явно еще не знали о прибытии наследника поместья. Впрочем, тишина в имении была тотчас нарушена, как только пожилой слуга, толкавший тачку, остановился близ главного подъезда и вдруг заметил нас. В тот момент, когда мы подходили к искусно украшенной светло-желтой двери, он отпустил тачку, резко выпрямился сорвал с головы кепку и подбросил ее в воздух. — Э Боже, милостивый, да это же молодой хозяин! — закричал он. — Молодой хозяин приехал! Мистер Эдвард вернулся! В мгновение ока нас окружили домашние слуги, садовники, скотницы, конихи, поварята, они пожимали Эдварду руку, обнимали его и, наконец, полувтолкали втолкали, полу внесли в дом. В общей суматохе участвовал и Стивен, младший брат Эдварда. А вскоре в длинный вестибюль спустился джентльмен величественной наружности, безупречно одетый но чрезвычайно взволнованный. «Господа, я думал, что никогда уже не увижу своего любимого сына!» Тут он запнулся и не смог продолжать. Он пожал нам руки и увел Эдварда со Стивенсоном в свой кабинет на первом этаже. Холмса, Элфа, Томми и меня... Усадили на диван в парадном зале. Скоро хозяин дома и его сыновья вернулись и пригласили нас пройти во внутренние покои. Эти комнаты с изумительными высокими потолками и окнами, выходящими на обширные газоны и рощи, что окружали дом, как нельзя лучше подходили для того, чтобы именно в их стенах Состоялось долгожданное воссоединение семьи. Появилась леди Боном. Сердечно обняв своего блудного сына, она села рядом с мужем. Леди Сали Бонн, урожденная Грин, выросла в графстве Клэр и была, что называется, черной ирландкой, смуглая, с ярко-синими-зелеными глазами, производящими сильное впечатление. А вот и Генриетта. Иди, дорогая, поздоровайся со своим старшим племянником. Генриетта Боном также оказалась весьма привлекательной женщиной, но в ином роде. Она была статной, гладкокожей, золотыми локонами, рассыпавшимися по плечам. В ней не было ничего показного и внешнего. Войдя, она спокойно уселась возле брата. Мы все, включая Люси, стали наперебой рассказывать, как Эдвард сбежал от Блекторна в Бристере, как скрывался от него и как, наконец, прервал цепь его злодеяний косвенно послужив причиной гибели злодея, так долго нависавшей мрачной тенью над всем Бергширом. Лорд Генри Боном слушал нас с интересом и восхищением. Услыхав о смерти Джека Блэктерна, лорд Боном встрепенулся и не смог сдержать вздох облегчения. Это был законченный негодяй, категорически заявил он. В любом случае, я счастлив от того, что наша семья опять в сборе. Остаток дня был посвящен оживленным разговорам и бесчисленным воспоминаниям. Когда на ружайке перед домом легли длинные тени, лорд Генри поднялся и объявил. Что же джентльмены, и вы, Люси, конечно, тоже. Я буду весьма опечален, если вы не пожелаете воспользоваться нашим гостеприимством. Прислуга покажет вам ваши комнаты. Мы будем ужинать в восемь и, надеюсь, как должно, отпразднуем возвращение Эдварда которая не только стала для нас приятной неожиданностью, но и сняла с моей души огромную тяжесть. И снова мы заметили следы волнения на его красивом лице и смятение во взгляде. Поистине, стоявший перед нами человек когда-то был горд и властен, но... Разлука со старшим сыном И сильное, быть может, Непоправимое горе Несчастной сестры Превратили его в слабое Подобие самого себя. После ужина Мы с Холмсом разошлись По отведенным нам комнатам. Они оказались просто Великолепны и заснули Мертвым сном. Следующим утром Холмс разбудил меня на рассвете. Признаюсь, я чувствовал себя не лучшим образом, когда он почти силой вытащил меня из постели. Тяготы и неприятности нашего нелегкого вояжа на борту Чхомги выбили бы из клеи любого здоровяка. Откровенно говоря, я с удовольствием проспал бы до самого обеда. Но, увы. У Холмса были другие намерения. — Поторопитесь, Батсон. Мы должны успеть на беркфилдскую станцию до 7 часов. Наемный экипаж уже ждет. Лоусон, локей, которого ко мне приставили, отличный парень. Он накрыл внизу завтрак для нас. Идемте. Заспанный, совершенно сбитый с толку треволнениями нашей так называемой увеселительной поездки. Я только в конце завтрака догадался спросить. — Слушайте, Холмс, для чего нам возвращаться? Лондон всего в часе пути. — Так зачем же мы едем назад? — Зачем? — чтобы решить последнюю часть загадки, что преследовало нас с самого начала. Идемте же, вот возьмите папиросу, скорее проснетесь. Уже собираясь выезжать, мы вдруг заметили Генриетту, стоявшую на ступеньках парадного входа и махавшую нам рукой. Приглядевшись внимательней, мы подумали, поняли, что она вовсе не прощается с нами, а скорее просит Холмса вернуться. Он поспешил к дамме и несколько минут говорил с нею, затем, кажется, взял у нее какой-то предмет и положил его в карман. Немного погодя, Мы сели на Бергфилдской станции в поезд, следовавший в западном направлении, и расположились в пустом купе. Холмс раскурил трубку и засмотрелся на пролетающий мимо пейзаж. Потом он достал из кармана большой золотой медальон, открыл и стал разглядывать его содержимое. Через минуту он передал медальон мне. — Скажите, Уэпсон, что за человек здесь запечатлен? В медальон был вставлен погрудный снимок молодого мужчины средних лет с большим ртом, широкими темными усами и густой волнистой шевелюрой. Я ответил, что лицо его мне незнакомо. Но, судя по портрету, этот человек общительный и приятный. Впрочем, мой врачебный опыт подсказывает, что подбородок у него не слишком твердый, а это выдает недостаток воли. Прочие черты лица, в особенности профиль, свидетельствуют о том, что он привык доверять сердцу, а не голове, и что ему... Свойственно опасная импульсивность. Я вернул золотой медальон, и Холмс похвалил меня. Браво, Бэтсон! Вы, как всегда, наблюдательный и прозорливы. Возможно, вы даже верно обрисовали характер этого человека. Хотя, по словам Генриетты Боннам, снимок был сделан 16 лет назад. — Генриетта? Так вот что она передала вам на крыльце Боном-Плейс. — Да, и попросила меня проверить, существует ли хоть малейшая вероятность того, что Рейджинальд Дамар все еще в Англии. — Что-то не верится. О какой вероятности тут можно рассуждать? «О ней вся магнелия невелика», — ответил Холмс. Вскоре я задремал под магический перестук колес и мягкое, успокаивающее покачивание вагона, которое всегда навевает на меня глубокий сон. Отчётливо вижу на берегу Холмса. Он оглянулся и смотрит на нас. Он зовет меня. Но я не могу ответить, так как неотрывно слежу взглядом за Эдвардом, который, сломя голову, мчится вдоль кустов, окаймляющих канал. Чомгу неистово качает на волнах, будто в шторм. «Ватсон! Ватсон!» Я открыл глаза и увидел своего товарища который склонился надо мной и тряс меня за плечо. — Я задремал, — пробормотал я, переводя дух. — Задремал? Дружище, да вы спали, как сурок. Пора, наша остановка. Выйдем из поезда и пойдем по берегу канала. Мы сошли с поезда и очутились всего в нескольких ярдах от конской тропы, которую я успел хорошо изучить за последнюю неделю. Стряхивая себя остатки сна, я едва поспевал за бойко шагавшим холстом, чьи длинные худые ноги работали без устали, словно паровые поршни. Вскоре берега стали приобретать все более знакомые очертания. Был хмурый день, низкие серые облака, казалось, нависали прямо у нас над головами. Холодный ветер пронизывал меня до костей. — Узнаете это место? — спросил Холмс. — Элдрейд точно узнал бы, если бы был сейчас с нами. Я огляделся, и мне на память стали приходить события того кошмарного утра. Перед моим мысленным взором вновь предстал обезумевший Вилли, носившийся взад и вперед в поисках своего неразлучного дружка. Немного подаль начинался обширный ровный луг, где в тот день привязали Элдреда, который потом в приступе ужаса сорвался с привязи и убежал холмсон это же Синт. Да, и здесь все по-прежнему, верно? И верно. Но для чего мы здесь? Тот -то фермер, как бишь его звали? Харбо, Томас Харбо, мы пришли, вы готовы. Готов ли я? После всего, что случилось на канале и... Уилстонской запруде готов ли я? Его домик сразу за вторым холмом. Вон там, помните о Ватсон? Разумеется. Но для чего нам понадобился Харбо? Вы как будто охотитесь за ним? Это правда. Я за ним охочусь. Я резко... Повернулся к человеку, шагавшему рядом. Быть может, это не мой друг, а какой-то самозванец. — Холмс, сейчас и не время шутить. Насколько я понял, Харбо всего лишь простой фермер. Почему вы за ним охотитесь? — Да потому что он был сообщником покойного Джека Блектерна или Джорджа Катшо, если вам больше так нравится, и состоял с ним в заговоре с целью терроризировать канал и людей, которые здесь добывают себе средства к существованию. Я уставился на него, раскрыв от изумления рот. «Вы шутите». Нисколько. Человек, называющий себя Харбо, работал на Блекторна. В западной трети канала Кеннет-Эйвен он должен был спускать на матросов, их лошадей и даже пассажиров. Ужасное подводное чудовище. Зверь, который сумел одолеть такое крупное животное, как Элдред который за секунду смог буквально оторвать голову другому коню. От его слов у меня мурашки побежали по коже. Выражение лица Холмса и его срывающийся голос убеждали меня в том, что он не шутит. «Боже мой, вы серьезно?» Как никогда. Вот почему так важно нанести визит мистеру Тому Сухарбо, хотя, боюсь, это будет отнюдь не визит вежливости. Скорее, видите, воня его дом. Мы, наконец, прибыли к месту назначения. Но вообразите себе, дорогой читатель, наше замешательство и потрясение, когда мы увидели, что дом прожил. Пуст. Ставни были закрыты, двери заперты, и ни малейшего облачко дыма не поднималось из печной трубы. Не нравится мне это, Ватсон, решительно не нравится. Дом покинут, но зловоние по-прежнему ощущается. Тут что-то подлое. Что-то невыносимо мерзкое, даже опасное. Мне в лицо вновь подул сырой промозглый ветер. И вдруг, среди всех запахов и ароматов, знакомых мне с далекой юности, я припомнил один-единственный. Я снова мысленно очутился в Лохорнском военно-полевом госпитале, Во время афганской кампании Там тоже воняло тухлятиной И причиной тому была гангрена Холмс прижал к нижней части лица носовой полоток Опять, да? Приглушенным голосом спросил он Окинув меня внимательным взглядом Гниющая плоть Я повернулся и зашагал прочь. «Он уверял, — сказал я через плечо, — что это свиньи от свиней несет. Это верно, — согласился Холмс, — но это потому, что они не чистоплотны. Гниющая плоть — совсем другое дело. Идемте, не надо обладать собачьим нюхом, чтобы проследить, откуда». Доносится этот запах. Я поспешил за ним. Мы спустились с вершины холма, прошли под леском и, наконец, вступили на топкую, хлюпавшую под ногами почву. Зловоние стало более ощутимым. Внезапно Холмс упал как подкошенный, испугавшись, что он сражен каким-то невидимым оружием или одуряющим запахом. Я бросился на подмогу. К моему удивлению, Холмс, целый и невредимый, стоял в грязи на коленях и с восторгом разглядывал болотистую почву. Ха — Ха-ха-ха! Смотрите, Уэтсон! — прошептал он, указывая на что-то пальцем. Я проследил взглядом за направлением его руки и увидел на сырой земле Глубокий след, какого никогда не встречал пряжи. Он был разлапистый, похожий одновременно и на отпечаток ступни, и на оттиск плавника. из плоской перепончатой ступни или ладони веером расходились треугольные лепестки. Пойдемте. Я увидел все, что хотел. А теперь... Мы застыли на месте и полминуты хранили молчание. И тут я услыхал слабый звук, то ли свист, то ли сопение, за которым проследовал глухой стон, перешедший в жуткий рев. Холмс схватил меня за рукав и тащил за собой, пока мы вновь не очутились на вершине холма у фермы. Тут, в заброшенном свинарнике, мы увидели груды потрохов. Внутренности убитых животных гнили на солнце, источая невыносимое зловоние. Рядом стоял прислоненный к изгороди, длинный шест с толстым острым заточенным крюком на конце. Я начинаю понимать, в чем дело, Ватсонт. Харбо с помощью этого крюка носит гнилую требуху туда, в болото, когда хочет приманить своего подводного дракона. И что этот подводный дракон делает затем? Он решит по каналу и его берегам, когда водный путь перекрывают с помощью шлюзов и плотин, Именно его присутствие вы ощутили в первую ночь на барже, когда вам почудилось, будто что-то огромное проплыло вдоль корпуса. А мне тогда впервые довелось увидеть чудовищные следы, похожие на гигантские кленовые листья. Вы верно помните, что позднее я также находил интересные отпечатки, следы человека с течением. Толстой палкой. «Боже, Блекторна!» «Да, но он, по крайней мере, погиб, попавшись в собственную ловушку. Теперь мы должны сосредоточиться на поимке его сообщника, Томаса Харбо». «Но где же он?» Задал я риторический вопрос. «Прямо у вас за спиной, господа!» — раздался глухой голос позади нас. Мы обернулись так быстро, что чуть не потеряли равновесие. Не более чем в двадцати футах от нас стоял Томас Харбо. Но... Как он изменился! Его лицо пошло морщинами. Он сильно похудел. Его буквально качало на ветру под нашими взглядами. — Я помню вас, господа! — пробормотал он. — Мистер Харбо промолвил Холмс. Что здесь произошло? — Вскоре, после того, как мы виделись, Я подхватил болотную лихорадку, много дней провалялся в постели. — А теперь я настаиваю, чтобы вы во всем нам сознались, — заявил Холмс. — Мы знаем, что вас зовут не Харбо, а Данмар, Реджинальд Данмар из Бергшира. Мужчину скручило от боли, и он на наших глазах стал оседать на траву, держась за бока и стеная. «Как? Как вы узнали мое имя?» «Это было нетрудно. Во-первых, я заметил, что вы пытаетесь изменить свою наружность». «Заметили? Как? И когда?» Возможно, вы позабыли тот случай. Мы стояли у конюшни, дожидаясь, пока Элдред наестся. И вдруг ветер сорвал с вас кепку. Я поднял ее и снова надел вам на голову. В другое время я просто отдал бы ее вам в руки. Но в тот раз я заметил у вас над ушами и сзади на шее едва отросшую щетину. Мне достаточно было слегка коснуться вашей головы указательным пальцем, чтобы убедиться, что вы действительно недавно обрили волосы. Что-то не могу припомнить того времени в британской истории, когда бы бритая голова была в моде. Если мужчина не собирается уходить в монастырь, он не станет стричься наголо. Так зачем мы это сделали харбо не ответил зачем продолжал холмс да по той же самой причине по которой ваш сообщник джорджкатшо он же джек блэктерн носил фальшивую бороду чтобы остаться неузнанным не так ли томас харбо Ныне разоблаченный, как пропавший Реджинальд Данмор, наконец сумел подняться с земли. Он молчал. Его шатало все сильнее. Я подошел, обхватил его за плечи, и мы повели его в дом. Он слабыми, трясущимися руками отпер дверь. Внутри царил кавардак. Очаг погас. Повсюду валялись немытые тарелки и замызганное белье. Мы осторожно уложили его на грязные простыни и заварили чай. Сейчас больше пользы больному принес бы бульон, но здесь его не было. И даже если бы и был, тошнотворная вонь, распространявшаяся по всему дому, лишила бы аппетита любого человека. Я отошел от кровати и тихо заговорил с Холмсом, но в этот момент больной начал дрожать и беспокойно метаться, а потом застонал. Это был самый злосчастный преступник из всех, кого я когда-либо видел. Чтобы он не совершил Холмс, мы должны срочно доставить его в больницу. Промедление может стоить ему жизни. Даже преступник вправе рассчитывать на милосердие, если он болен. Но как ему помочь? Разве он сумеет сесть на поезд или речное судно? Он так слаб и беспомощен, что это, боюсь, его нет. Доконяет, задумчиво рассуждал Холмс. Он машинально достал из кармана золотой медальон и принялся вертеть его в руках. И в этот самый миг на меня снизошло вдохновение. Я выхватил у него медальон и подошел к замаранной постели, в которой лежал наш кающийся грешник. Подвинув к кровати стул, я сел подле больного, открыл медальон и показал ему фотографический снимок. — Вы когда-нибудь видели этого человека? — спросил я. Он прищурился, стараясь рассмотреть изображение находившиеся в пути от его лица, затем, постепенно узнав себя. Он протянул трясущуюся руку и взял медальон. Я заметил в уголке его глаз слезу. — Где вы его взяли? — Нам дали его сегодня утром в имении Боннам Плейс в Бергшире. Больной пристально посмотрел на меня. Его губы дрожали. Можно спросить, кто дал? Конечно, Генриетта, ведь вы ее помните? Он левой рукой схватился за грудь. Я испугался было сердечного припадка, но быстро успокоился, заметив, что его взор смягчился из глаз. Потекли обильные слезы, а дыхание стало глубоким и ровным, как у спящего ребенка. Он снова посмотрел мне в глаза. «Ха — Ха-ха! Доктор! Она... Она что-нибудь сказала? — Разумеется, она дала нам этот портрет в слабой надежде, что вы еще в Англии и что кто-нибудь опознает вас по фотографии, сделанной 16 лет назад. — Она... она станет со мной говорить? — Нет, Реджинальд, — лицо у него вытянулось. — Она хочет снова вас увидеть, — продолжал я. — Она от всего сердца хочет, чтобы вы вернулись к ней и остались он приподнялся сел в постели и приоткрыл рот от неожиданности а затем стальной хваткой вцепился в мою руку повыше локтя тогда поклянитесь доктор пожалуйста можете ли поклясться в этом всем святым клянусь а теперь Вы должны немного поесть перед тем, как мы сядем на поезд до Бергшира. Готов спорить. Мы еще до ночи будем в Боном-Плейс. Что скажете, Холмс? И ночи поспеем. Ну, а сейчас идемте в пивную, Ватсон. Вы частенько рассуждаете о питательности и целительной хиле бурого Эля и Портера, сказал Холмс, беря Данбара под руку и помогая ему встать с постели. Что-то подсказывает мне, что пинь-то две эля и добрый кусок мяса поставит нашего приятеля на ноги. Но нам предстояло выполнить еще одну задачу. Снова устремившись навстречу опасности, Петербург Мы вышли из паба и отправились назад, к мрачным холмам и топим бывшей фермы Харбо на поиске ужасного существа, которое держало в страхе весь канал. Рейджинальд, пришедший в себя, наявшийся и преободренный добрыми вестями о Генриете, уверенно зашагал к старому свинарнику отыскал шест с крюком, подхватил заостренным концом здоровенный кусок тухлого мяса и понес, отмахиваясь от мух, вниз к болоту, на котором мы совсем недавно видели отпечатки в виде кленовых листьев и слышали странный рев, доносившийся из зарослей. Приблизившись к зарослям, Данмар ощутимо замедлил. Шаг. Перед собой он держал шест с мясом, раздвигая им густую траву и тростник. Мы начали спускаться по склону заболоченной лощины. Кругом стало сумрачно и тихо. Вдруг откуда-то слева раздался низкий рев. «Достаньте револьверы, господа!» — прошептал Данмар, продолжая продвигаться вперед. Наконец, оказавшись на дне лощины, мы подошли к небольшому ручью. Данмар тихонько пояснил, что ручеек этот впадает прямо в канал в труднодоступном месте, где лес подходит почти к самой конской терапе. Мы подкрались к берегу и остановились за спиной у Данмара, держа на револьверы. Данмар вытянул шест над мутной гладью воды и стал размахивать им. Вскоре на поверхности воды, прямо под наживкой, появились большие бурлящие воронки. Но и только мы прождали целых 20 минут, а Данмар продолжал вершить ритуал выманивания зверя. Наконец показалась огромная бугристая спина, длинная, словно лодка плоскодонка 2 фута шириной. Данмар подтянул крюк с приманкой к себе. Осторожно, господа, э, берегитесь! Вы не представляете, до чего проворна эта тварь и под водой, и на земле. Он попятился. Теперь мы все оказались на сырой, но более твердой почве. Воронки исчезли, будто подводное чудовище утратило всякий интерес к мясу. «Вот он!» — заорал Данмар в полный голос. «Вечно пытается меня обхитрить, но сейчас он уже появится!» С диким ревом, прошелистав чешуйчатым хвостом, зверь набросился вверх крюк с наживкой, увлекая Данвара в воду. Я схватился за шест левой рукой, вправый был револьвер, и изо всех сил потащил его на себя. Холм скинулся помогать, и вскоре нам удалось отступить со скользкого берега назад. Внизу показалась плоская, треугольная голова зверя данмар крикнул, чтобы мы целились ему между выпуклых глаз. Первые несколько выстрелов лишь взбесили животное, но вот одна пуля достигла цели. Зверь заметно ослабел. Когда в барабанах не осталось патронов, стало ясно, что жуткого подводного дракона больше нет. Впрочем, одержав победу, мы оказались не готовы к гигантским размерам и весу животного, ведь мы никогда не видели его целиком. В результате получасовых усилий мы, наконец, на третье вытащили его из воды. Холмс распознал в нем гребнистого крокодила. Битый час, мы втроем, отдуваясь, сидели на берегу в попытках оправиться после жестокого испытания. Впрочем, Денвер необъяснимым образом оживился. — Я знаю за собой много неправедных деяний, — философски произнес он, — но готов понести за них наказание. По мне, так, сегодня были убиты два чудовища. Одно лежит перед нами, другое — это моя прошлая жизнь. Потом мы без лишнего шума покинули унылую, ответшавшую ферму и отправились на ближайшую железнодорожную станцию. Вскоре поезд уже мчал нас к рейдингу. Наш спутник, которому с каждой минутой становилось все лучше, глядел в вагонное окно, и на щеках его играл свежий румянец. Я быстро поддался своей обычной слабости и задремал под мирный перестук колес. Не знаю, что мне снилось в тот раз, но помню, как над духом, Звучали назидания, обращенные к человеку, что сидел, склонив голову на скамье подсудимых. — Отдаете ли вы отчет в том, что должны заплатить за содеянное? — раздался знакомый голос. Я открыл глаза и увидел Холмса. Он серьезно, но без малейшего раздражения или брезгливости разговаривал с Данмаром. Да, я все осознал. Боюсь, только когда Генриетта узнает, что я участвовал во всех этих неприглядных делах, она от меня отвернется. чушь Денвер. Я в этом вовсе не убежден. Мы с Уатсоном видели бедную Генриетту в Бономплейс и знаем, как она тоскует. Поверьте, Рейджинальд, для нее страшнее всего потерять вас теперь после всех испытаний которые вам обоим пришлось вынести На вернемся к плате за содеянное что вы намерены делать или же не делать чтобы вновь подняться в глазах семейства боном Денмор сложил руки молитвенным жестом и тихо но торжественно произнес Я начну с того, господа, что расскажу вам свою историю. Надеюсь, я успею закончить ее до того, как мы будем в рейдинге. И вы оба узнаете, какую роль я сыграл в тех несчастьях и бедствиях, что недавно обрушились на эти края. Отлично, мы слушаем. «Прежде всего, я должен поведать, что родился я в состоятельной семье. У меня было счастливое детство и любящие родители. И оттого еще горше сознавать, что я умудрился не только уничтожить свою репутацию, но и поломать себе жизнь». Он вздохнул, как будто этим признанием облегчил душу. Все же я умел заводить хороших друзей и наслаждаться жизнью. ну вот, окончив школу, я познакомился с Джорджем Катшо. Он происходил из довольно зажиточной семьи, однако всегда был недоволен своим положением. К тому же он пристрастился к игре и из-за этой своей слабости частенько испытывал нужду в деньгах. Дальше — больше. Он стал выпивать, да и вообще отличался безрассудством. В итоге удача от него отвернулась. Чуть больше десяти лет назад ему предъявили обвинение в мошенничестве, вымогательстве, взяточничестве, наконец, воровстве. К этому времени его отец уже скончался — и не смог вмешаться и помочь ему. Суд признал Джорджа виновным. Его приговорили к шести годам каторжных работ. Он отбывал наказание в колониях, где-то в Юго-Восточной Азии, где именно, не скажу, запамятовал. Большинство наших земляков думали, что он просто исчез. Надо сказать, Суровый приговор совсем испортил его. Он всегда обладал незаурядной силой и взрывным нравом, и уже скоро держал в страхе всю исправительную тюрьму. Пришлось изолировать его и еще нескольких ему подобных. Их сослали в отдаленную гнилую местность, бежать откуда по всеобщему убеждению было невозможно. Однажды туземный мальчишка принес к ним на кухню несколько яиц. Заключенные не ели яйца и быстро от них избавились, выбросив в мусорную кучу. Вообразите их удивление, когда несколько недель спустя оттуда вылезло, целые дюжины каких-то ящерок, которые быстро разбежались кто куда, поедая все на своем пути. Джордж забрал нескольких тварей себе и кормил их объедками. Потом пришел приказ отправляться в новое место, на коровью ферму, и он взял своих питомцев с собой. Несмотря на множество недостатков, глупцом Джордж никогда не был, а на прибыль имел особый нюх. Вскоре он с таким размахом повел дела на ферме, что ему позавидовали бы многие здешние заводчики. А преуспеть ему позволили главным образом заключенные туземцы — которых там было хоть пруд-пруди. Они умели быстро и четко выполнять распоряжение. Еще раньше в исправительной тюрьме, которую Кадшо к тому времени прибрал к рукам, он давал этим туземцам разные поручения. Потом он занялся разведением коров, и деньги рекой потекли к властям. Правда, не напрямую, а через карман Джорджа. Несколько лет спустя он руками заключенных туземцев прорубил в джунглях огромные просеки, засадил их тростником, и вскоре тюрьма стала также зарабатывать на сахаре. А Катшо имел с этого неплохой процент, пополняя свои сундуки. Наконец он занялся выделкой шкур, которая превратилась в наиболее доходная из всех его предприятий. Когда коров забивали на мясо, Джордж сдирал с них шкуры и сбывал на постоянно растущем рынке. Спрос на шкуры, как вы понимаете, Несомненно, знаете, все время растет. К тому времени, как он отбыл свое наказание и должен был вернуться домой, его домашние любимцы вымахали до 10 футов в длину. Ему стало ясно, что он должен либо запереть их, либо отпустить на волю. Последнее было невозможным ибо могло напугать и озлобить местное население, а затем привлечь нежелательное внимание. Джордж понимал, что многие его клиенты захотят приобрести экзотическую кожу этих гигантских рептилий, жесткую и невероятно прочную. Поэтому он начал скармливать крокодилам коров, преследуя при этом две цели. Во-первых, он уничтожал любые доказательства того, что истребляет страда мясных коров. А во-вторых, крокодилы поглощали такое количество белка, что быстро достигли огромных размеров. Когда он додумался терроризировать здешние каналы, то решил не убивать всех крокодилов, а оставить нескольких тварей в живых. И тут Холмс, словно что-то припомнив, вынул из другого кармана какую-то вещь и спрятал ее в кулаке. Затем он протянул мне руку и раскрыл ладонь. На ней лежал Тот любопытный, даже загадочный предмет, который Холмс обнаружил во время нашего первого появления в Синде, я снова взял его в руки, и мне на ум тут же пришла огромная рептилия. Я наконец понял, что этот кусок толстой кожи, треугольный в поперечном сечении, ничто иное, как часть одного из бугров, которыми усыпана спина крокодила. Холмс подтвердил мою гипотезу. «Да, верно. Возможно, ни одно существо на Земле не обладает столь толстой и прочной кожей, как крокодил. Вот почему Блекторн смог сколотить на них целое состояние». «Но э, как крокодил...» — Лишился этого нароста? — спросил я. — Конечно же, из-за Элдреда, — ответил Холмс. — Как известно, единственное оружие лошади — это ее копыта. Когда рептилия напала на коня, тот встал на дыбы и принялся легаться, учитывая, что весит он немало, а на копытах у него железные подковы. Удивительно, как чудовищу вообще удалось ускользнуть. Но оно ускользнуло, лишившись одного бугра. Я бы сказал, ему задали заслуженную трёпку, а, господа! Тем временем Данмар вытер под с лба, привёл в порядок одежду и стал глядеть в окно, на проносившийся мимо пейзаж. История э, любопытная, заметил я, но нас больше всего интересует, какое отношение заморские авантюры Блекторна имеют к вам. Да я к тому и веду. В запасе у Джорджа Котшо всегда было вдоволь преступных замыслов и затей имелся у него грандиозный проект. Я был не столь дерзок и предприимчив, как Джордж, но он частенько привлекал меня к участию во всяких выгодных сделках. Ведь он был моим лучшим другом до тех пор, пока я не встретил Генриетту Бонна, который... Вы добивались ради ее состояния, — вставил я, — превосходившего самой сменой вашей мечты. Нет, нет, сэр, я не гнался и не гонюсь за ее богатством, — возразил он. Я охотно допускаю, что мое слово немногого стоит. Однако клянусь всем, что свято в Генрете, Меня привлекала лишь сама она, чистая и безыскусная. Мы сразу же обнаружили, что нам нравится одна и та же музыка, одни и те же картины, что мы с ней любим карточные игры, садободство. Этот список можно продолжать до бесконечности. Я никогда не был так счастлив, как во времена нашей помолвки. И, смею сказать, она тоже. А затем вы разорвали помолвку? Да, к сожалению, это правда, которой уже не изменить. Но главным образом по вине Блекторна. Все его поступки были основаны на лжи. Он постоянно, почти ежедневно Проматывал средства, принадлежащие железнодорожной компании и мне. Когда все зашло слишком далеко, он меня уволил. Тогда я думал, что для моего же блага, но теперь-то я знаю, что он сделал меня козлом отпущения, призванным ответить за беззаконие, которое творил годами он. Разумеется, пока Джорджа не было в Англии, я едва сводил концы с концами. Ввязывался в разные предприятия, которые представлялись мне надежными, но в итоге терял все больше и больше. Несколько месяцев назад Джордж вернулся обратно. Он задумал посеять на каналах тревогу и панику, чтобы отпугнуть людей, которые здесь трудятся, и сделать их приверженцами развивающихся железных дорог. Я стал подробно расспрашивать его об этом плане, но он увильнул, а вместо того велел мне явиться виноват на заброшенную деревенскую ферму, превращенную им в некое подобие штаб-квартиры. Вначале я колебался, но он сужал меня деньгами, угощал вкусной едой, поел дорогими винами. Так что, наконец, я согласился участвовать в его этой затее и поехал на ту ферму. И... Подбодрил его Холмс, выпускает табачный дым через ноздри. Что было дальше? Ну, с виду это была простая старая ферма. Он отвез меня туда, уже в 60 ярдах от свинарника. Я почуял в воздухе отвратительное зловоние. Джордж объяснил, что это протухшее мясо и потроха из местных мясных лавок, а также павший скот, от которого хотели избавиться фермеры. Я зачарованно и снималой опаской наблюдал, как огромные рептилия часами лежит без движения или прогуливается, если так можно выразиться. Поехали. Илу, жадно Глотая куски Червивой тухлятины Естественно, я Заявил Джорджу, что Все это не по мне Однако он быстро Меня уломал Для начала мне щедро отсыпали Золотых монет Это были не британские Деньги, но золото есть Золото, господа И я согласился Нести эту службу В чем же она состояла? Э, ну, главным образом, я должен был просто сидеть на этой маленькой ферме, купленной на деньги Блекторна, и наблюдать за движением судов на канале. Когда я получал телеграммы, в основном шифрованные, мы с ним изобрели особый код, то должен был спускаться к ручью, где мы с вами только что побывали, и выманивать крокодила. — А других рыбки не осталось? — спросил Холмс. — Ну как же, конечно, осталось. Есть еще одна, самая большая, настоящий гигант. Джордж держал его в восточной части канала, в Уилтонской запруде. Что ж, Данмар, мы уже отрядили туда несколько охотников, чтобы они расправились с этой тварью. Будем надеяться, что к тому времени, когда мы прибудем в Доном-Плейс, с ней тоже покончат. Но, мистер Холмс, сэр, Джорджу это не понравится. Уж поверьте, он вложил в них много сил и средств, и здорово разозрится, когда узнает, что вы собираетесь уничтожить его предприятие. Холмс медленно отвернулся от реджинальда Данмара и взглянул на меня. — Скажите ему, Батсон, «Можете больше не тревожиться о своем старом друге Блекторни, если он и впрямь был вам другом, в чем я сильно сомневаюсь. Он мертв, и может быть!» «Да, это правда», — подтвердил Хомс перед смертью. «Он сам чуть не убил юного Эдварда Боннэма, поэтому у меня есть все основания считать, что его гибель...» Великое благо для Бономов. И еще одно свидетельство вашего, Денмар, расположение к этому благородному семейству, которому так много пришлось выстрадать. Но, господа, я не имею никакого касательства к его смерти. Конечно, нет. Мы это знаем потому что у нас есть, скажем так, доказательства вашей непричастности. — Будь я проклят! Еще неделю назад, когда мы впервые встретились с вами, я находился во власти Блэкторна, служил ему и день за днем лишался своей совести. Мог ли я подозревать? что моя жизнь вскоре примет такой счастливый оборот. Сумею я отплатить вам добром за добро? Ведь с деньгами у меня не густо. Если вы кому-то и должны, то не нам, верно, Уатсон? Я кивнул и добавил. Однако... Кое-кому вы задолжали, Данмар. Ваш рассказ свидетельствует о том, что вы и сами знаете об этих долгах, а потому обязаны отдать их. Безусловно, суд признает вас виновным по некоторым обвинениям, и вам придется выплатить компенсацию или же отсидеть в тюрьме реджинальд денмар слушал меня в молчании низко опустив голову остаток пути прошел в спокойный разумный беседе. мы намечали способы при которых дан сможет восстановить свое доброе имя в глазах окружающих в первую очередь клана бономмов и особенно динариенты с которой он мечтал поскорее встретиться. И вот, подробно и дружески все обсудив, мы сошли с поезда и в наемном экипаже возвратились в Боном-Плейс. Эпилог Вторая встреча в Боном-Плейс была даже более радостной и неожиданной, чем первая. Когда наша ландо остановилась в начале подъездной аллеи, мы вышли, и я попросил Рейджинальда встать между мной и Холмсом. Экипаж укатил, и мы втроём остались стоять перед домом, прямо напротив центрального окна второго этажа. Я стал махать рукой. — Уатсон, вы испятили, — сказал Холмс, — думаете, кирпичи, камни и оконные стекла ответят вам на ваше приветствие. Э — -э, Раз уж вы спросили, то э -э, да, — ответил я, продолжая махать. Холмс, человек рассудочный и холодный, с явным раздражением отнесся к тому, что считал очевидной глупостью. — Холмс, вы помните, что рассказывал на борту Чонге Эдвард? — Он много что рассказывал. — О том, как проводит дни Генриетта. Вообразите себе его удивление, когда в этот самый момент послышался скрежет оконной задвижки, створки распахнулись, И в окне показалась прелестная женщина с золотистыми волосами. — Реджи! Реджи, дорогой! Это ты! Реджи! И Реджинальд Данбр, человек, который всего несколько часов назад был похож на ходячий труп, стремглав бросился к парадной двери Боном Плейс. Мы с Холмсом едва поспевали за ним. Когда мы втроём, задыхаясь от быстрого бега, оказались у входа, Генриетта распахнула дверь и упала в объятия Реджинальда. Когда мы вновь остались одни в отведенных нам комнатах, я признался Холмсу, что не слишком высоко оцениваю шансы Данмара на оправдание. Я тоже размышлял над этим, однако придерживаясь того мнения, что поскольку они из Генриетой в конце концов встретились, то суд не сможет приговорить Рейджинальда Данмара даже к одному дню тюрьмы. О, разумеется, я имел в виду не тюремные наказания, а штрафы а судебные иски владельцев убитых лошадей или раненого Томи Да, штрафов будет предостаточно, Ватсон, уж будьте уверены. И ничего нельзя поделать? Ничего. Значит, он влип? Нет, конечно, нет. Э, да, но э, как же найти выход из этого затруднения? Генриетта. Что он? Генриетта. Генриетта, дружище, и ее преданное. Что ж, в одной помолвке я нисколько не сомневался, заметил Холмс, когда мы в сопровождении лакеев поднимались по роскошной лестнице Боном Плейса в свои покои. Ну, чтобы две... В один вечер. Приятный сюрприз. Не ли? Абсолютно согласен. Знаете, Холмс, я собирался извиниться перед вами и хочу сделать это прямо сейчас, пока не забыл. Забыл о чем? И что за извинения? За неудавшуюся, увеселительную поездку. Боюсь, вы переутомились больше, чем я мог себе представить. Он обернулся и похлопал меня по плечу. Какие извинения! Какое переутомление! Вы шутите? Ну, я... Послушайте, Ватсон, в перипетии этого дела два подводных чудовища. Бывший заключенный, свирепый и безумный. Загадочные отпечатки на берегу канала. Юный аристократ в бегах. Покинутая женщина, в итоге нашедшая свою судьбу. Смертельная дуэль на шатких мостках над логовом монстра. Спасенный и оправданный Реджинальд Данмер. предстоящее воссоединение Бономов и Барнсов. Счастливый. — Поистине возродившийся, лорд Генри. Дружище, если вы вздумали извиняться за это, оставьте. — Что ж, тогда, — ответил я, — если вы и в самом деле так думаете, не вернуться ли нам в Лондон на Чомге? Он на мгновение смотрел на меня, затем его лицо вытянулась Чрезвычайно вам признателен, но, пожалуй, откажусь. — Надеюсь, Батсон, что вы перемените свое намерение и согласитесь ехать со мной на поезде. Уже завтра в полдень мы будем на Бейкер-стрит. — Решено! — воскликнул я, и мы разошлись по комнатам. Как приятно было снова оказаться в нашей скромной квартире на Бейкер-стрит после всех потрясений прошедшей недели. Был теплый солнечный день, когда мы, наконец, расположились в креслах у окна. Холмс покуривал трубку и смотрел на проезжавшие мимо экипажи и пешеходов, спешащих по своим делам. Рядочно вернули. — спросил он. Э, — Глупый э, вопрос, Олмс. Конечно, рад. А вы? — Определённо. Но вам об этом уже известно. Я ведь до мозга костей горожанин. Единственное, что мне ненавистно — это скука и однообразие. Он задумчиво барабанил пальцами по толстой стопке газет, доставленных в наше отсутствие. Я знал, что через несколько минут он уткнется в колонку розыска пропавших людей, чтобы проверить, нет ли в описании происшествий каких-нибудь зацепок, по которым можно будет судить об их подоплеке, главным образом криминального свойства, а затем с головой уйдет в решение этой загадки. И я решил удовлетворить свое любопытство, пока оно еще слышит меня. — Послушайте, Холмс, надеюсь, вы не откажетесь разъяснить некоторые детали нашего последнего дела, которые остались мне не совсем понятны. — Какие детали? — спросил он, удивленно подняв брови. — Ну, например. Как вы додумались связать существование подводных чудовищ с Харбо и Блеттерном? И вообще, почему вы были так уверены, что эти огромные крокодилы – обитатели тропиков и теплых морей? Примечание грибнистые крокодилы хорошо чувствуют себя как в пресных водоемах, так и в соленых морских водах. Примечание редакции. Конец примечания. Могли выжить в нашем прохладном климате? Во-первых, вы должны знать, что я – Уже встречался с этими животными. Это было еще до нашего с вами знакомства, когда я помогала сыщикам скотланд ярда распутать дело миссис Чандрики Шакар с Мальдивских островов. Что к югу от Индии? Не стану утомлять вас подробностями. Скажу лишь, что размеры, хило и свирепость этих рептилий поистине ужасны. Что касается нашего последнего приключения, заподозрить, что подобных животных держат где-то в окрестных болотах, реках и даже свинарниках меня заставили невероятно мощные челюсти неведомого существа. Взрослый гребнистый крокодил может достигать в длину 17 футов весить свыше двух тонн и обладать прикусом, силой в семь тысяч фунтов. Скажите нам милость, ей-богу, большая удача, что никто из нас не свалился в воду э, с тех ветхих мостков. Да нам и впрямь повезло, оглядываясь назад. Я понимаю, что эта тварь в два счета могла расправиться с мостками одним ударом своего огромного хвоста. Рассмотрев оторванную голову серой в яблоках, я убедился, что сотворить такое мог только один инструмент, если можно так выразиться — крокодильи челюсть. Смутные подозрения. Зародились у меня, когда я заметил на берегах канала странные отпечатки, а также следы ила. Но примите во внимание оторванную лошадиную голову, исключительную быстроту ночной расправы, не говоря уже о силе, которая потребовалась, чтобы стащить впряженного тяжеловоза с возвышавшейся над водой конской тропы, и вы согласитесь что все эти обстоятельства сильно сужают круг возможных подозреваемых. О, да, соглашусь. Особенно после охоты на них в потайном пруду Данбера. Но как он рассчитывал сохранить этих животных в суровом британском климате? Это для меня загадка. На Британских островах таких рептилий не встречи. На большой части Африки, в Османской империи и почти по всей Южной Азии они распространены повсеместно. В холодное время года крокодилы, как большинство рептилий, впадают в спячку целыми группами, устраиваясь друг на друге, чтобы сохранить слабое тепло своих хладнокровных тел. Иногда... Они глубоко зарываются в теплый ил по берегам рек или на тне. Но как они там дышат? Так же, как и всегда, делая два вдоха в течение часа. У них, возможно, самый медленный обмен веществ среди всех животных. Американские аллигаторы, не впадающие в спячку, были обнаружены даже в Мерленде находящимся в центре восточного побережья США. Возможно, зловещие планы Блекторна не простирались так далеко во времени, и его не беспокоила неизбежная гибель чудовищ Он выяснил, что в пасти у этих тварей нет жевательных зубов, поэтому они могут только отрывать от своей добычи куски мяса, но не пережевывать их. Оторвав кусок, они тут же опускаются с добычей под воду и зарывают её в эл, где она начинает разлагаться, размягчаться, и тогда её уже можно проглотить. Какая <смех> мерзость! Вам, безусловно, известно, что разлагающееся мясо, как и растительные остатки, если уж на то пошло, при гниении выделяют тепло. Происходит обычное насыщение кислородом. Блектерн объяснил Данмару, что если эти, пресмыкающиеся, будут иметь доступ к теплой воде и ину, а главное – к толстостенному каменному амбару, доверху наполненному гниющими потрохами – Они смогут выживать какое-то время. Значит, сопоставив все эти факты, вы вскоре пришли к выводу, что добропорядочный фермер Томас Харбо на самом деле обманщик? Я не сомневался, что он что-то скрывает. Прикоснувшись к его голове и обнаружив на ней щетину, Я убедился, что он намеренно изменил внешность. Прибавьте к этому мою странную находку. Кусок крокодилей кожи, сбитый копытом перепуганного Элдрена, возбудил мои подозрения. «Что ж», — вздохнул я, вновь устраиваясь в кресле и наблюдая за разноцветными листьями, танцующими за окном. Думаю, я получил ответы на все свои вопросы.